Анне Катрине Вестле. Аврора из Фабельвика. Читает актриса Алла Човжек. Стокфиссо. Если отправиться рейсовым теплоходом из Бергена на север, добраться за несколько дней до Свольвера и чуть дальше, а потом на местном рейсовом катере под названием Молодец поплыть немного южнее, вы в конце концов попадёте в городок под названием Фабельвик. Вы можете спросить: "Какой вам до этого дело?" Ответ просто: "Там живут наши давние знакомые. Аврора и Сократ, их мама и папа, судья, которого запросто без всякой фамилии зовут Томас, ещё его жена, которую Аврора так и зовёт, жена судьи. Ещё две подруги Авроры, Ракель и Йоханна. Все жители Фабель Вика привыкли называть маму Авроры помощницей-судьи. Неудивительно, что даже Сократ, ее маленький сынок, стал называть ее помощницей. В такие моменты папа тут же выходил за дверь и начинал кашлять. Он не хотел показывать, что его разбирает смех. Но такой уж Сократ чудной, что ему ничего не стоило ни с того ни с сего сказать маме. «Знаешь, помощница, не хочешь ли ты поездить на моей лошадке?» Когда они переехали в Фабельвик, стояла зима, и Аврора с Сократом кутались в бесчисленные одежки. Зато теперь, когда наступило лето, они надевали только лёгкие штанишки, а Сократ-то вообще стал отказываться даже от них, ещё голял по Фабельвику голышом, считая, что летом в Нурлене можно обходиться одними тапочками. Взрослые, которым только бы поговорить о погоде, говорили: что такой прекрасной летней погоды Фабель Вике не было уже десять лет. Маме, которая работала в конторе в том же дворе, где жила семья Теги, еще не полагался отпуск, но все равно Аврора и Сократ много общались с ней, ведь день здесь летом длится так долго. Он вообще будто не кончается, и солнце светит здесь и ночью, и днем. Так что папа время от времени говорил «мам». Нет, пропускать такую прекрасную погоду нельзя. Такое время валяться в постели просто грешно. Вот почему семья Теги так часто отправлялась на лодке отдыхать на маленькие островки. Другие жители Фабельвика придерживались с папой одного мнения. Они всё своё свободное время проводили на свежем воздухе вместе с детьми. А когда они от такого отдыха уставали, Мы просто заворачивались с покрывала и дремали на солнце, сколько хотели. Много раз Аврора даже не помнила, каким образом перебиралась домой, просыпаясь каждое утро в своей детской кровати, которую отдала ей на время жена судьи. Наверное, ее спящий домой переносил папа. Но вот как-то ранним утром, когда мама ушла в контору судьи, а папа после завтрака уже помыл посуду, Аврора и Сократ стояли у окна и смотрели на море. Там то и дело, тарахтя, моторами сновали рыбацкие катера, а их преследовали чайки. Аврора представила себя одной из чаек. Вот она взмывает вверх и закладывает в воздухе такой стремительный поворот, что у нее перехватывает дыхание. «Аврора», — услышала она голос папы, — «посмотри в другое окошко и увидишь свою подругу». Это была Юханна. Аврора уже давно подружилась с ней. Так хорошо, что они постоянно то дружат, то ссорятся. Как раз вчера они немного поссорились. Юханна не поверила Авроре, когда та рассказала ей, что в Тирелтопене они живут на 10-м этаже 13-этажного корпуса. В самом деле, как можно жить в доме, который первый же зимний шторм сразу обрушил бы? Они вчера даже расстались, не попрощавшись. А сейчас Юханна, как ни в чём не бывало, сидела на пеньке в саду. «Да, кстати, что она делала?» «Нет, она даже не замечала, что сидит прямо перед домом Аврора, настолько была увлечена. Она била по какому-то предмету тяжелым камнем, и папа тоже немного заинтересовался. Кажется, она сидит и бьет камнем по кусочку сушеной рыбы». «Она точно что-то ест», — подтвердила Аврора. «Папа, Аврора и Сократ вышли из дома». И в самом деле Юханна сидела и жевала сушеную рыбу, как жвачку. «Интересно», — промолвил папа, — «ты ешь рыбу, Юханна?» «Да, сушеную рыбу. Она такая вкусная. Хотите попробовать?» «Нет, нет, я только что позавтракал. Может, только кусочек?» «И мне кусочек», — попросил Сократ. Юханна била рыбу камнем и отламывала один кусочек Сократу и еще один папе. а потом посмотрела на Аврору и спросила: "А ты не хочешь Аврора?" "Хочу, большой спасибо". Аврора так обрадовалась тому, что снова помирилась с Юханной. "А рыба и вправду вкусная", сказал папа. Даже не подозревал. Я думал, сушёную рыбу нужно сначала вымачивать, чтобы она превращалась в вяленую, прежде чем её есть. "Можно и так", подтвердила Юханна. «Но она вкусная в таком виде. Ее только нельзя есть слишком много, чтобы не заболел живот». «Ни в коем случае», — согласился папа. «Что будем делать сегодня? Скоро я покончу с домашними делами и потом, может, займусь собственными». «Я-то думала, что папа буду у вас», — сказала Юханна. «Сегодня папа с мамой пошли работать на склад сушеной рыбы. Моя маленькая сестренка сейчас у бабушки, а мой брат пошел в море за рыбой для кухни». «Оставайся у нас, Юханна», — предложил папа. «Но есть одна вещь, я давно о ней думал. Я еще ни разу не бывал на складе сушеной рыбы. Как ты думаешь, мы можем туда пойти?» «А как же? Мой папа там важнее самого начальника, потому что это он отвечает за все, что там делается». «Вот как? А кто он такой?» «Он сортировщик», — с особой гордостью произнесла Юханна. «Сортировщик? И чем же он занимается?» Значит, вы ничего не знаете? удивил Сюханна. Не знаете даже, что делает сортировщик? И то он решает, что делать с рыбой. На складе нет ни одной сушёной рыбёшки, которая бы уходила оттуда, не побывав у него в руках. И то он решает, куда её деть. Ну что, Аврора, сходим туда, поучимся. спросил папа. Только вместе с Сократом, сказал Сократ. Он бегал вокруг в мамином утреннем халате, папиных шлёпанцах. и в шляпке жены-судьи, поэтому вид у него был очень оригинальный. «Ну что ж, мы тебя возьмем», — решил папа, — «но тогда ты должен переодеться». Через некоторое время папа с Сократом шли вниз к пристани, а сразу за ними Аврора с Юханной. Они грызли сушеную рыбу и обсуждали все, что угодно, кроме одного. «Дома, в тринадцать этажей, потому что им не хотелось снова друг с другом ссориться». Но когда они подошли к складу, Юханна точно об этом забыла. Склад сушеной рыбы — это большое красное здание, которое выглядело как гигантских размеров амбар. Юханна пояснила. «В нем четыре этажа. Ты понимаешь, если бы их было тринадцать, он бы здесь не стоял. Его бы сдуло при первом осеннем шторме». «Да», — протянула Аврора. «У него же не такие толстые стены». «Вот как». Снова стало заводиться Юханна. Тот дом в Терелтопене, он не только высокий, он ещё и толстый. Я говорю о стенах, они кирпичные, а эти деревянные, да ещё и просвечивают местами. Сушёной рыбе нужен воздух, понимаешь, вот почему. К счастью, тут папа остановился и их поджидал. Пускай первая идёт Юханна, её здесь знают. Юханне его слова понравились. Она выпрямилась и сказала: Не бойтесь, я покажу вам всё. Интересно, сказал папа, когда они вошли внутрь. Мне всегда казалось, что на таком складе, где рыба сушится, запах должен стоять ужасный, но здесь он вполне терпимый. Пахнет только морским воздухом и рыбой. И вот там нет ничего удивительного. Рыба висит на солнце и под морским ветром с самой зимы. Помнишь Аврора? Я говорил, что рыбу моют и вешают на просушку точно так же, как постиранное бельё. Да, сказала Аврора. А вот и мама, воскликнула Йоханна. Как ты сюда попала? спросила та. Я хотела показать мужу помощнице судьи, как тут у нас на складе всё устроено, стала объяснять Йоханна. Он ведь даже не знает, что делает сортировщик. Значит, мы можем всё посмотреть, спросил папа. Пожалуй, ответила мама Йоханне. Здесь мы рыбу готовим и складываем. Рыба окружала их на складе со всех сторон. Но это была не мягкая и гладкая рыба, а сухая и жесткая, похожая на длинные вытянутые поленья, которые складывают здесь, как дрова в поленице. «Как ты думаешь, много здесь рыбы, Аврора?» — спросила Юханна. «Наверное, больше сотни». «Неправда. Здесь ее многие тысячи. А сейчас идем вверх по лестнице». Сократ отказался идти, и он решил познакомиться с каждой отдельной рыбиной по-настоящему. Но из этого ничего не вышло. Весь рыбы висело тут до самого потолка, а вдоль стен стояли целые штабели из неё. На втором этаже они попали в комнату, в центре которой большого стола стоял отец Йоханне. Наконец-то папа Авроры увидел, что значит быть сортировщиком. Тот брал одну рыбину за другой, разглядывал её, щупал и бросал в одну кучу, потом брал следующую, бросал её в другую. Через руки сортировщика проходят все до одной рыбины. Побывав в них, они узнают, кто они такие и к какой куче принадлежат. Одна рыбина отправлялась в Голландию, другая в Италию, третья в Африку, четвёртая в Норвегию. И ещё одна к Сократу. Сказал Сократ. Нет, так не пойдёт, ответил папа. Ты не должен ничего клянчить. Но мне только одну рыбину, одну в Италию, а другую Сократу. Отец Иоанна поздоровался с ними, а потом сказал Сократу: Я думаю, ну ты получишь, ты ведь у нас впервые. Ага, сказал Сократ. Спасибо, поблагодарил сортировщика папа. Они ещё постояли, наблюдая, как он работает. Вы значит не измеряете её и не взвешиваете, спросил папа. Нет, со временем появляется чувство меры, пусть даже на глазок, ответил отец Йоханне. Взгляните сюда. Сказала Аврора и указала на рыбу, спрессованную и уложенную в ящик. Наверное, прессованную сушёную рыбу отправлять в долгое путешествие удобнее, предположил папа. Посмотри на ярлык, что на нём написано, спросила Аврора. Stokfisso. Наверное, с итальянского это переводится как сушёная рыба, сказал папа. Stokfisso, повторил за ним Сократ. Stokfisso. И он несколько раз похлопал рукой по рыбине, давая ей, как поняла Аврора, имя. На каждом этаже склада в стене, которая выходила к морю, было широкое отверстие. Оно служило, по-видимому, для того, чтобы отправлять отсюда рыбу прямо на палубу подходивших судов. "А вот кто там идёт и сам владелец сушёной рыбы", сказал Йоханн и поклонилась. А тот же с ним поздоровался и сказал: "Мы здесь впервые. Как идут дела?" Нам ещё очень повезло, что мы достигли успеха, сказал мужчина. Всё благодаря тому, что нервы у нас как у сушёной рыбы. Мало хорошо закупить рыбу, нужно её удобно вывесить и не допустить, чтобы она в холодную зиму помёрзла и испортилась. Так что приходится каждый день следить за термометром и за тем, чтобы она в меру проветривалась, на не слишком холодном воздухе. Ой, взгляните на Сократика, сказала Аврора. Сократ стоял у одного из тех самых отверстий и выглядывал из него. Ты позволишь хозяину взглянуть на твою рыбу, Сократик? спросил папа. Сократ более чем охотно показал тому свой подарок. Её зовут Токфеса, сказал он. И она только моя. Папа крепко взял его за руку, и они снова пошли вниз, потому что хотя и было интересно смотреть на море, всё-таки балансировать на краю отверстия высоко в высоком воздухе Слишком опасно. Ну вот, во всяком случае, теперь мы знаем больше, чем когда сюда вошли. Мы съедим сегодня рыбу Сократика, спросила Аврора у папы. Нет, она должна несколько дней вымачиваться в воде. Только после этого мы сможем её сварить. Ну и два, папа это сказал, как Сократ поднял вой. Она моя! кричал он и прижимал к себе рыбину. И вы её не съедите, она будет спать со мной на одной кроватке. И тут папа решил, что хотя на складе сушёной рыбы пахнет прекрасно, её запах у маленькой спальни Авроры и Сократа, наверное, был бы лишним. Мы построим для Стокфисса собственный дом, сказал папа. Стокфиссо любит дышать свежим воздухом. Он отыскал обычный ящик, оббил его сеткой и приделал к нему маленькую дверцу. Теперь Стокфисс если ей немного помочь, могла выходить из домика и входить обратно. Но пока она своим домиком пользовалась мало. Сократ нашел где-то веревочку, папа обвязал ее вокруг рыбины, а Сократ привязал к этому ошейнику поводок и стал выводить сток Фисса на прогулку по саду. Судья Томас, его жена, мама и все остальные, кто работал в конторе, выходили из дома и смотрели на них. «Всем хотелось взглянуть на сток Фисса». Весь это в первый в истории Фабельвика, насушённую рыбу надели ошейник и выводили гулять по саду.